Удалось подбить вторую и третью машину в колонне. далее легионеры пошли в бой в пешем строю и вновь неудачно. На их беду в штурме Нотр-Дам решили поучаствовать местные арабы. Они залезли сбоку в, в монастырь, увидели идущую на них цепь солдат и открыли по ней огонь, по ошибке приняв иорданцев за евреев. Постреляв друг друга, арабы, арабы атаку прекратили и вновь обратились взоры обратили взоры к старому городу. Еврейский квартал старого города воевать не хотел. Хотя еврейский квартал пал, но остальной еврейский Иерусалим продолжал жестоко обороняться. Бен-Гурион был резко против сдачи города. Рассуждая, как ученик Аленды, Глаб решил перерезать линию снабжения еврейских войск, войск в городе, шоссе Тель-Авив Иерусалим. Но сделать это он решил не у Кастеля или у другой деревушки, на окружающих дорог высотах, а ниже, в месте, где равнина заканчивается, и дорога начинается ввиться между первых холмов, в этом месте тысячу лет назад крестоносцы воздвигли замок Ле Тогон, отчего вся местность стала называться Латрун. Атаковать Латрун, Бен-Гурион бросил свежесформированную бригаду Шейва, седьмая. Большинство солдат в были евреи из ДП лагерей, добравшиеся наконец до Израиля. Часть из них, из кипрских лагерей, инструкторы Гаганы, успели потренировать еще на Кипре. Прочие вовать не умели практически вовсе. Бригаду укрепили батальонами с более опытной бригадой Александронии, у которой на Иракском участке фронта дел было немного. Глаб хорошо использовал в Иерусалиме время, подаренное ему умелой обороной Латруна. Его солдаты выбили еврейских бойцов из арабских кварталов, хорошо укрепились на стенах старого города. Глаб бросил в Иерусалим полк, который томился бездействием под Наблусом. Никакой серьезной атаки в городе, евреи в условиях блокады и полублокады организовать, конечно, не могли. Все же захватить еврейские укрепления на горе Скопус арабы не смогли, и университет оставался в еврейских руках. Перед самым перемирием, видя, что Латрун взять не удается, евреи щупали тропу среди холмов в обход этого злополучного места. Тропу удалось разровнять до дороги и начиная с 8 июня продукты, оружие стали доставляться осажденному Иерусалиму и гарнизону его и жителям на джипах, мулах и на спинах носильщиков. Дорога эта получила название Бирманской дороги. Память об американских поставках снаряжения в Китай через Бирму. Еврейские бойцы в Иерусалиме смогли немножко перевести дух. После такого грустного периода, перемирия, бои возобновились 9 июля. Выяснилось, что евреи использовали перемирие с очень большим толком. Бои продолжались всего 10 дней. Но в бой ушла уже совершенно другая еврейская армия. Хорошо экипированная, достаточно обученная и и увеличившееся в числе. Израильские мессершмиты бомбили Оман, успешно сражались с египетской авиацией, полагая египетский фронт основным. Цахал прорвал египетскую оборону по линии Мадждал, Фелуджа и отбил у врага Негбу, Бейрот-Ицхак, Ибдис и бейт афу. На Иерусалимском направлении, не опасаясь более, Лода и Рамле, евреи предприняли очередную атаку Латруна, и опять неудачно. Связь с голодающим Иерусалимом продолжалась по Бирманской дороге. В Галилее удалось захватить Назарет и постепенно подчинить себе весь север от Хайфы до западного берега кинерета Сирийцы пытались атаковать в верховьях Иордана, в долине Хула, но неудачно. Родившаяся в боях армии обороны Израиля Цахарь попыталась вернуть Мишмар Хайордан, тоже неудачно. Он поспешил с новым перемирием, которое было объявлено 18 июля. Война возобновилась 15 октября. С атаки на египтян. Их выбили из Бершевы, район Бейт-Гуврин и отбросили от Аждода до Газы. Пустыня Негев уже не ощущалась потерянной. Мало того, часть египетских войск попала в окружение под Фалуджей. Затем 28 октября пришла очередная очередь ливанцев и сирийцев. Ливанцев гнали за границу, уже по их территории, до реки Литании. Сирийцев оттеснили на голландские высоты. Сюрреалистические мессершмитты с шестиконечными звездами главенствовали в воздухе.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 С 23 июля военным комендантом Иерусалима был Машед Аян. Он вступил в переговоры с иорданским полковником Эль-Телем, и они спокойно стали делить захваченный ООН город. Масса взаимопонимания отложили далеко в сторону резолюции ООН, они наметили будущие границы, стремясь не перерезать коммуникации друг друга Договорились, например, о восстановлении железнодорожного сообщения между Тель-Авивом и Иерусалимом. Первый поезд после перерыва пошел 7 августа 49 -го года. Единственным камнем преткновения оставался, оставался латрун, который орданцы не хотели уступать. Король Абдалла пытался торговаться насчет возвращения части беженцев в лот и насчет общей границы между ним и Египтом. Но уже после прекращения огня в марте 1949 евреи тихо и без особой стрельбы заняли айлат И Абдул Абдалла успокоился. Эйлат брали 10 марта 150 человек на 25 машинах. Так как ни египтяне, ни орданцы не стали воевать за побережье Акапского залива, то спасая лицо, первые заявили, что Бен-Гурион послал к Эйлату полторы тысячи человек и танки, а вторые, что Эйлат брали 300 еврейских солдат. После войны загорать на пляже и нести патрульную службу осталось 27 бойцов. Война за независимость закончилась 20 июля 1949 года, когда Сирия, последний из воевавших, подписала с Израилем перемирие. Реально же, бои кончились на несколько месяцев раньше. 3 сентября будущий премьер-министр Израиля Голда мэр самая яркая женщина-политик за всю историю страны, прибыла в Москву в качестве первого посла государства израиль По неприятному совпадению, в тот день, В день похорон министра Жданова 27 июня 1948 года в Тель-Авиве и Москве было официально объявлено об обмене официальными представителями между двумя странами. поламочным послом Советского Союза в Израиле был назначен Ершов. Посольство СССР в Тель-Авиве открылось 10 августа 48 года. Посольство Израиля в Москве было открыто 6 сентября 1948 года. Не получилось у Голдемейр выполнить основную просьбу Бен-Гуриона договориться о прямой закупке оружия у СССР. Бен-Гуриона -Гурион, Бен можно понять. Он великолепно знал, почему Чехословакия смело продает ему вооружение. Он решил мыслить глобально. Размышляя о военном сотрудничестве с СССР, зашли его так далеко, что уже 5 октября 48 года военная этажи Израильского посольства В Москве обсуждал советским военным руководством возможность подготовки командного состава армии Израиля поставки трофейного немецкого оружия и возможные военно-морские или военно-воздушные базы СССР в Израиле. Через месяц Голдомейр представила заведующему отделом Ближнего Востока Министерства иностранных дел Советского Союза подробный список военного оборудования, На что положительного ответа не последовало. Выборы первого правительства и первого парламента Кнессета проходили 25 января 1949 года. Когда народ еще приходил в себя после победоносной, но кровавой войны, решили иметь 120 мест в Кнессете, 12 министерств, правом голоса обладали 506 867 человек. Это, эти полмиллиона выборщиков умудрились разбиться на 21 партию включая женскую партию Виц, ассоциацию йеменитов, демократический список Назарета. Несмотря на такое разнообразие, сильной предвыборной борьбы не было по двум причинам. Во-первых, с 1931 года рабочая, Бенгурионом возглавляемая партия Мапай была однозначно доминирующей партией в Ишу. Во-вторых, в это тяжкое послевоенное время В не было проблемы, которая могла бы по-настоящему расколоть общество. Все же проголосовало почти 87% граждан. Наследие от британского мандата религиозно-сионистскому правительству досталось 718 тысяч евреев со средней продолжительностью жизни в 65 лет для мужчин и 67 для женщин. В отличие от размеров земли, размеры населения страны росли удивительными темпами.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 В Европе стали закрываться, и их обитатели отправляли в Израиль через порты Марселя и Бари. Наконец, и недоброй славы кипрские лагеря закрыли, и еще 25 тысяч отправили в Израиль. первые два с лишним года существования израиль Израиля люди въезжали в страну на постоянное место жительства практически бесконтрольно. Закон о возвращении был принят лишь 6 июля 1950 года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 двум категориям евреев, нельзя было въезжать в государство тем, кто действовал против еврейского народа, и тем, кто был был болен за разным заболеванием или представлял опасность для безопасности государства. К этим двум ограничениям поправка 1954 года добавила еще и лиц, которые имеют криминальное прошлое и могут нарушить общественное спокойствие. Закон не определял понятие «еврей» и, и не обсуждаемое, не обсуждал смешанные семьи. Соответствующая поправка появилась лишь в 1970 году. По официальным данным, с 15 мая 1948 года по конец 1951 года в страну эмигрировало, совершило алию 687 624 евреев. У бенгуриона в воспоминаниях 689 275. То есть население страны увеличилось чуть ли не вдвое.